Александр Блок Я никогда не понимал Я никогда не понимал искусство музыки священной, А ныне слух мой различал, в ней чей-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту, И те души моей волненья, что всю былую красоту волной приносят из забвенья. Под звуки прошлое встаёт, и близким кажется, и ясным, то для меня мечта поёт, то веет таинством прекрасным.